«Ну, понимаешь...» «Да, Гордон», — спокойно ответила она, зная продолжение. «Понимаешь, жутко неловко, но не могла бы ты одолжить мне шиллингов пять?» «Да, Гордон, сейчас посмотрю». Она выдвинула ящик комода, где под стопкой постельного белья хранился потертый черный кошелечек.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 пустынный и неприбранный вокзал хмурился в полудреме, как с похмелья. Небритый зевающий носильщик подсказал им маршрут до Бёрнхэм-Бичес, и, сев в вагон третьего класса для курящих, они покатили на запад. Тоскливая чещеба предместий сменилась, наконец, бурыми лентами полей, свежками плакатов, регулярно напоминавших про чудо-бальзам для печени. Денек стоял необычайно тихий, теплый. Молитва Гордона была услышана. В такой погоде иное лето позавидует. Сквозь утренний туман уже уверенно проглядывало солнце. Сердца полнились детским глуповатым счастьем. Какое приключение сбежать из Лондона и весь день на природе.